Глава 49. До Нового года осталось четыре дня. Первый раз за много лет Зоя чувствовала приближение праздника. На работе уже три дня стояла серебристая елка. На днях отгуляли корпоратив. Зоя купила себе колечко и теперь часто любовалась им. Дочь, кажется, смирилась с тем, что мама не приедет. Где-то ближе к обеду Николай Львович попросил Зою сделать ему кофе с кусочком лимона. Зоя быстренько приготовила все и зашла в кабинет. Она чувствовала, что у шефа возник к ней какой-то вопрос. Зоя Николаевна, мне нужно с вами посоветоваться. Сами говорили, что у меня интуиция работает хорошо. Сейчас я чувствую, вот, что будет подвох какой-то. Но отказываться от клиента из-за своей интуиции – это как-то и он пожал плечами. «Я поняла вас, и вы хотите, чтобы я посмотрела, что именно вас беспокоит в вопросе с клиентом?» – спросила Зоя. «Именно», – ответил шеф. «Сегодня к нему приходил клиент и попросил проследить за его женой. Ему нужно было подтверждение или измены, или причины ее частого отсутствия дома. Николай Львович пообещал, что они займутся этим, но уже после праздника». Заказчик просил, чтобы хотя бы начали 4 или 5 числа. Обещал заплатить плюс 30%. Они составили договор, а вот что-то гложет его, и все. Зоя положила руку на договор. На маленькое мгновение, как ее учил дом, вошла в эфир. И правильного сомнения одолевают. Кстати, это уже второй раз. Всем имуществом владеет жена и ее отец. Муж, то есть заказчик, никто – Поэтому он и нанял подставного любовника. Вот и нужно будет на четвертое или пятое выход вашего сотрудника. Там что-то по срокам не срастается. Или на Рождество нужно будет быть всем вместе, или еще что-то. Но это не важно. Главное, у них не получится, а виноватым сделают вас. Кстати, тесть клиента – важная шишка. Выходы на руководство у него хорошие. Я не советую вообще работать для этого клиента». — Огромное спасибо, Зоя Николаевна. Я понял, в чем будет подвох. Вы меня снова спасли. — Там моя жена хочет вас полностью приватизировать, так сказать. Она говорила мне, что вы не против. — Мы обсудим этот вопрос. Но я хотела бы остаться у вас, а в салон, допустим, два раза в неделю с обеда приходить, если вас это устроит. — Меня устроит вполне. С вами атмосфера в коллективе другая, честно. Кстати, забыл вам сказать, мои конкуренты, ну те, что вино посоветовали, вчера праздновали, так закончилось дело по ножовщиной, зам сильно пострадал, скорой и полицией, я так понял, они получили то, что нам хотели подарить? Да, совершенно верно, вернулась по назначению. Вот видите, ну и как вас отпускать? засмеялся Николай Львович. Зоя сходила в посольство, а там сказали, чтобы она пришла 5 января. Выйдет какой-то гер и визу откроют. Получается, ей не отказали, но ну и смысла лететь не было. Зоя попросила вернуть ей паспорт. Жаль была уплаченную пошлину, но что делать? Зоя же на это и рассчитывала, никто не виноват. После работы она снова пришла в салон. Состав от прыщей заканчивался, нужно было готовить новый, об этом она рассказала Инне Викторовне. «Мне хватит максимум на завтра и все». Процесс изготовления трудоемкий и длительный, да и составляющие нужно будет покупать. Для волос еще много есть. Я поняла. Хорошо, девочек перенесем на после Нового года. На четвертое число, хорошо? Успеете приготовить? Инна Викторовна, мы договорились с вами, что так ударно. Я работаю до Нового года. А после – не чаще двух раз в неделю. Мне нужен отдых. Назначайте на восьмое число самое раннее и, как и говорили, два раза в неделю. «И я не капризничаю. Мне нужен отдых». Инна Викторовна вздохнула. «Ну, хорошо. Значит, на восьмое число. С утра или после обеда? Восьмого и девятого в первой половине дня. Потом два раза в неделю я буду работать у вас с обеда. Так устроит?» – предложила Зоя. «Меня устроит ежедневный прием, сами знаете. Но так значит так. Но увеличим клиентов». «На два человека. Я больше реально не смогу», – твердо сказала Зоя. Никаких больше особых приключений не было у Зои. Разве что приятное. 29 числа директор раздал всем новогоднюю премию. В салоне закрыла год Зоя 30 числом. Она шла домой пешком, любуясь тем, как в этом году была украшена Москва. И почему она раньше так не любила Москву? Почему считала ее грязным и шумным городом? Может, это зависит от района? Сейчас она просто наслаждалась. Зашла в супермаркет. Там, естественно, была большая очередь, но она хотела купить мандарины, которые давно стали для многих символом Нового года. Купила и других фруктов, также овощей для салата. Она не собиралась готовить традиционные оливье или сельдь под шубой, но захотелось, чтобы на столе было то, что она захотела. Ведь она будет одна, ну и Михейку угостить нужно. Поколебавшись, купила бутылку шампанского. Хотелось курицу, но ведь не съест сама. А может и съест? Таким образом набрался полный пакет всякой всячины. А в другой руке у нее был торт. Со всем этим она пришла домой, едва втащив все на третий этаж. «Уважаемый дом, я пришла», — сообщила она весело, закрывая дверь за собой. Хотела включить свет, и вдруг застыла. В конце коридора сияла разноцветными огнями огромная до потолка елка, красивая, пушистая, с шарами, сосульками, домиками, зверюшками и с Дедом Морозом, как в детстве. Она стояла, не раздеваясь, смотрела на елку, и по щекам у нее текли слезы. «Уважаемый дом, вот это сюрприз! Господи, у меня будет настоящий праздник! Как же мне отблагодарить тебя за это?» «Для начала перестань плакать. Я знал, что ты обрадуешься, но не думал, что ты расплачешься», — ответил дом. Зоя разделась и отнесла продукты на кухню, а потом побежала любоваться елкой вблизи. Она была по виду как настоящая, Мало того, на столе в большой комнате, где она занималась, в вазе, стояла ветка живой ели, на которой висел золотистый шарик. «А это от Лилит», – прокомментировал дом. Зоя вернулась на кухню и разобрала продукты. Готовить будет завтра с утра. Она пила чай и болтала с домом обо всем. Он давно стал для нее и подругой, и другом, и учителем. Она рассказывала, как закончила год, какие планы на следующий год. Рассказала, что договорилась, что будет посещать салон два раза в неделю, и то во время основной работы. Отлично, ты будешь меньше загружена. И ты права, что остаешься работать в агентстве. Работа в салоне очень скучная, хотя, как я понимаю, приносит хороший доход. Вот именно, не люблю рутину. А я себя ловила на мысли, когда выводила прыщи, что уже не вкладываю магии в это. Поэтому вдруг они станут возвращаться. «Я сомневаюсь, что будут возвращаться. Ты девушкам решала большую проблему, насколько я знаком с женским полом». «И насколько же ты знаком с женским полом, уважаемый дом?» «Мы не будем об этом углубляться, хорошо?» – засмеялся дом. 31-го, хорошенько выспавшись с утра, Зоя начала готовить. Что-то замариновала, что-то отбила. Днем она вышла прогуляться, не торчать же целый день в квартире и на кухне. Как и рассчитывала, днем начался дождь, и она заскочила в кафе переждать. Павла не было, сегодня и завтра у него выходной, а вот кого она не ожидала там встретить, так это Володю. «Зоя, я как чувствовал, что встречу тебя здесь? Я только вчера приехал. Представляешь, купил себе новый телефон там, переставил сим-карту и не подумал, что твой номер записался на телефон. Я думал, что потерял тебя навсегда». — А я думала, что ты там остаешься навсегда. Нашел себе француженку. — Зоя, ну разве может француженка сравниться с тобой? А давай мы вместе отметим Новый год? Правда, у меня ничего не готово. Папа не готовился, он и не знал, что я приеду. Я даже не спросил, ты сейчас одна? Володя с такой надеждой смотрел на Зою, что у нее закружилось все перед глазами.